Глава 15. 1. Всякое дело начинается с первого шага. В данном случае оно должно было начаться с первого приближенного косава, которого похитят спецназовцы, и здесь очень важно было определить, кто именно должен быть первым. Здесь не должно быть осечки. Любая неудача обязательно сказалась бы на всем дальнейшем ходе операции, проводимой спецназовцами. Если первого приближенного по каким-то причинам не удастся похитить, или даже если при похищении случится нечто непредвиденное, какой-то шум, утечка информации, то в этом случае Касап может предпринять какие-то меры, и никто не знает, что это будут за меры. Но в любом случае на операции можно будет поставить крест, да и не просто на операции как таковой, а на спасении похищенных людей. Так тоже должен быть первым. «С кого, спецназовцам, начать?» «В этом деле Мансур был просто-таки незаменим, ведь это именно он лучше всех знал о доверенных людях Касаба. «Я думаю», — сказал Мансур, — «что лучше всего начать с Джейми». «Кто такой этот Джейми?» — спросил Богданов. «И почему именно с него?» «У всех приближенных Касаба имеются прозвища», — сказал Мансур. Касаб это тоже прозвище. Нужно объяснять, почему у всех бандитов прозвище». «Не нужно», — сказал Богданов. «Джейми — это тоже прозвище», — сказал Мансур. «У этого слова множество смыслов. Горб, обложка, пол. А еще это...» — Мансур замялся, подыскивая подходящее объяснение. «Любовь. Точнее сказать, интимные отношения между мужчиной и женщиной. Соответственно, так называют и любовников. В данном случае Джейми — это любовник. Такое значит у этого человека прозвище «любовник». «И почему именно такое?» — уточнил Александр Дубко. «Насколько я понял, из-за его увлечений Мансур усмехнулся и передернул плечами». «И увлечение это женщины?» — кивнул Дубко. «Прямо как у его шефа Касаба. Ну-ну». «Почему этот Джейми приближенный Касаба?» — спросил Сергей Бессонов. «Чем он заслужил такую милость?» «Он выполняет кое-какие специальные поручения, Касаба», — скривился усмешки Мансур. «Поставляет ему...» Он опять замялся, подыскивая подходящее слово. «Словом поставляет ему тех женщин, которых у нас называют Ажера или Шармута». «Понятно», — усмехнулся Дубко. «А потому дальше можешь не продолжать». «У нас говорят, если ты у колодца, то обязательно напейся», — сказал Мансур. «То же самое можно сказать и о Джейми. «Говорят, он даже гордится этим своим прозвищем». «Каждому свое», — философски заметил Липирин. Этот Джейми проживает в городе? Разумеется, сказал Мансур. Ведь именно в городе и можно найти какую-нибудь Шармуту. Ты знаешь, где именно он проживает? спросил Богданов. Мне сказали адрес, но сам я там не был. Но все же, почему начинать именно с него? спросил Илларион по Он самый беспечный из всех приближенных Касаба, пояснил Мансур. «У него много всяких сомнительных знакомых, которые предлагают ему свой товар». «Этих самых Ажер и Шармут», — уточнил Липилин. «Их», — ответил Мансур. «Касап их покупает, а расчеты ведет Джейми. Вернее сказать, Касап покупал их до недавнего времени». «Что ж, если так, то с него, пожалуй, и начнем». Богданов в задумчивости потер лоб ладонью. Похищать Джейми решили ночью. «Ну а когда же еще?» Ночью темно и мало посторонних глаз. Это первое. А второе, такие люди, как Джейми, ведут преимущественно ночной образ жизни. Ночью у них самая работа. Встречи, общения, финансовые расчеты. Так сказал Мансур, да и без него тут было все понятно. А если так, то и проникнуть в жилище Джейми будет проще именно ночью. Например, спецназовцы представятся продавцами товара, тех самых Шармут или Ажер. В этом случае Джейми обязательно впустит их в свое жилище, но уж дальше. Главное, чтобы у Джейми в это время не было никого постороннего, да еще при оружии, а то возись с ними, ну да поглядим. Решили так, предварительно еще до наступления темноты помощники Мансура разведают дома ли Джейми. Разведав они, обо всем доложат Мансуру, а Мансур спецназовцам. Ну а далее уже спецназовцы будут действовать самостоятельно, без Мансура и его помощников. Был еще один немаловажный вопрос, и на этот вопрос не было ответа ни у спецназовцев, ни у резидента. Что делать с похищенными людьми Касаба? Куда их девать? Не отпускать же их, по крайней мере, до той поры, пока не будут освобождены похищенные из посольства люди. Да и вообще, как это так? Отпускать пойманных бандитов. Это было бы неправильно со всех точек зрения. Вся надежда была на то, что Мансур придумает что-нибудь этакое, и он не подкачал. «Я уже думал на эту тему», — сказал он. «Но поместить их в городскую тюрьму тоже не лучший выход. Оттуда, думается, они выйдут уже на следующий день. Касап их вызволит, запугает тюремное начальство или подкупит. В общем, не важно, что он сделает. Важно, что очень скоро все, кого мы поймаем, окажутся на свободе». «Так что же делать?» — спросил Богданов. Недалеко от Бейрута сейчас находятся хорошие люди. На этот раз на губах Мансура появилась совсем другая усмешка, добрая и даже немного грустная. Большое семейство, которое не любит долго сидеть на одном месте. Но в данный момент эти люди располагаются неподалеку от Бейрута. И главное, они очень не любят Касаба и ему подобных. Вот им-то мы и отдадим приближенных Касаба. Оттуда они не убегут. А дальше поглядим. «Этим людям и вправду можно доверять», — уточнил Липилин. «Вполне», — сказал Мансур. Помолчал и добавил. «Я родом из того семейства». «Вот и замечательно», — сказал Богданов. Помощники Мансура, проследив за жилищем, в котором обитал Джейми, сообщили, что его хозяин дома. Точнее сказать, до самого вечера его не было, а вот ближе к вечеру явился. Причем не один, а с какой-то женщиной. Что это за женщина, помощники не выяснили, но по виду типичная ажера. уших то легко можно отличить от добропорядочных женщин, а из этого следовал вывод, что, скорее всего, Джейми всю ночь проведет дома, что, конечно же, вполне устраивало спецназовцев. Как только стемнело, спецназовцы подошли к жилищу Джейми. Мансур указал спецназовцам, где именно обитает Джейми, и удалился. Дальше спецназовцам предстояло действовать самостоятельно. Никто не должен был знать, что Мансур каким-то образом связан со спецназовцами. Быть разоблаченными спецназовцами не опасались. В конце концов, на них не было написано, кто они такие. В раздираемом войной Бейруте можно было встретить самых разных людей и с арабской внешностью, и с европейской, и даже с африканской. Поэтому местные жители почти не обращали внимания на то, кто разгуливает по их многострадальному городу. Да и некому, в принципе, было обращать внимание. С наступлением темноты город почти вымирал. Никто без крайней надобности не рисковал показываться на ночных улицах. Тем более, что темнота в городе Царила, можно сказать, непроглядная. Лишь некоторые центральные улицы были освещены электрическими фонарями, а вот на городских окраинах была тьма. Впрочем, это обстоятельство играло спецназовцам на руку. Темнота помогала оставаться незамеченными и, соответственно, незаметно подкрасться к дому Джейми. Что они и сделали благодаря все тому же Мансуру, который ориентировался в ночном Бейруте, так же, как летучая мышь ориентируется в лабиринтах пещеры, в которой она обитает. Для начала двое спецназовцев Ларион Попишвили и Сергей Бессонов произвели разведку. Ведь запросто могло оказаться, что рядом с жилищем Джейми присутствуют какие-то посторонние личности. Например, кто-нибудь в это самое время явился, чтобы предложить Джейми товар все тех же шармут. Или по каким-нибудь иным бандитским надобностям. Ночь, как известно, самое бандитское время. Разведка была произведена по всем спецназовским правилам тщательно, тихо и незаметно. Похоже, никого рядом с домом не было. А вот в самом доме явно кто-то находился. Оттуда слышались голоса, а из-за плотно задернутых занавесей пробивался свет. Самый острый слух среди всей спецназовской группы был у Александра Дубко. Неслышно ступая, он подкрался к самой двери жилища и приник к ней ухом. Голосов было всего два, мужской и женский. Как ни старался Александр расслышать еще чей-нибудь голос, он ничего не услышал. И это почти наверняка означало, что в доме всего двое, мужчина и женщина. Джейми и Шармута, которую он привел к себе. «Начинай», — Богданов толкнул локтем Казбека Джоева, «А мы на подхвате». Казбек подошел к двери и постучал. Голоса в доме тотчас же затихли. Какое-то время царило молчание, а затем мужской голос спросил по-арабски, «Кто там?» «Не бойся, Джейми». Нарочито развязанным тоном ответил Казбек также по-арабски. «Не за тобой пришли, а к тебе. Понимаешь разницу?» «Зачем?» — спросил Джейми из-за двери. «Сам знаешь, зачем?» — ответил Казбек. «Насчет товара». «Сейчас мне не нужен товар», — ответил Джейми. «Разве я не говорил об этом?» «Мне не говорил», — спокойно ответил Казбек. «Потому я и пришел». Минуту или две в доме не отвечали, затем мужской голос спросил. Кто ты такой? Открой дверь и увидишь, сказал Казбек. Или ты умеешь видеть через закрытую дверь? Хафис, это ты? спросил Джейми. Нет, ответил Казбек. Я не Хафис, я от него. А почему не пришел Хафис? спросил Джейми. Ему не хочется. Развязным тоном ответил Казбек, помолчал и добавил. «Будто ты сам не знаешь, почему». Последние слова Казбек произнес наугад, повинуясь какому-то даже ему самому непонятному наитию, и, вероятно, попал в самую точку. Похоже было, что у неведомого Хафиза и впрям имеются какие-то проблемы, из-за которых ему несподручно было являться к Джейми. Дверь тихо скрипнув, отворилась. «Ну а дальше все было делом техники». Четверо спецназовцев, Аджоев, Богданов, Лепилин и Попишвили ворвались в помещение. Мик и Джейми был схвачен и скручен. Присутствовавшая здесь же шармута испуганно вскрикнула. Хотела вскрикнуть и во второй раз, но Лепилин с нарочитой хищной усмешкой взглянул на нее и приложил палец к губам. «Не кричи, дескать, а то и тебе достанется на сладкую халву». «Что вам надо?» Джейми инстинктивно попытался вырваться из спецназовских клещей, но, разумеется, безрезультатно. «Кто вы такие?» Никто ничего ему не ответил. Папишвили подошел к Джейми и заклеил ему рот липкой лентой. Затем пленника подхватили под руки и увели в темноту. А вот шармуту оставили, и сделано это было преднамеренно. Нужно было, чтобы Касаб как можно скорее узнал о похищении его приближенного Джейми. И от напуганной шармуты он это сможет узнать очень скоро. Без сомнения, она, отойдя от испуга, обязательно расскажет о таинственном ночном происшествии одному, другому, третьему, а там дойдет и до Касаба. И если Касаб не дурак, то он обязательно задумается над этой загадкой и поневоле попытается ее разгадать. А поскольку разгадать ее не так просто, то Касаб испытает тревогу и недоумение, ведь что-то же кроется за этим таинственным похищением, ведь кому-то это понадобилось. На это у спецназовцев и был основной расчет. Пускай Касаб потревожится и поломает себе голову, а спецназовцы тем временем постараются похитить еще одного приближенного Касаба. Плененного Джейми передали с рук на руки Мансуру и его помощникам. Они ожидали неподалеку. Рядом стоял небольшой грузовой автомобиль с потушенными фарами. Джейми швырнули в кузов, туда же сели и два помощника Мансура. Третий помощник сел за руль, Мансур рядом с ним в кабину. Не зажигая фар, грузовик тронулся. Надо было успеть и добраться к рассвету в стойбище того самого семейства, родом из которого был Мансур, и передать с рук на руки плененного Джейми.